Глава 12. Камеланские ворота. К счастью, экупола купола за моей спиной не оказалось. Хотя это как еще посмотреть, может лучше было бы, если здесь появился Кеша и увез меня обратно в будущее. Потому что я сразу увидел, что по той северной дороге, по которой мы пришли сюда от Ташкента, теперь в нашу сторону надвигается крупное вражеское войско, частью конная, а частью пехота. В голове сразу возникли тысячи вопросов. Неужели это гарнизон Ташкента вышел из города на помощь защитникам крепости? Как могла такая большая армия выйти из города на виду основных частей Суворова? Как он вообще позволил им пройти мимо себя и добраться до нас? Жив ли он вообще? Сохранилась ли наша основная армия? Но долго раздумывать было некогда. Солдаты артиллерийской роты лихорадочно перетаскивали пушки, устанавливая их в новую позицию против нового врага. «Да это же бухарцы!» – закричал Каменский. «Бухарцы! Это они только что напали на нас!» Генерал-майор, зажав рану на плече, тыкал пальцем в сторону конников, недавно пожаловавших к нам в гости. «Те уже перестроились в несколько потрепанных полков вдалеке», И, судя по всему, готовились взять реванш вместе с подходящим со стороны Ташкента новым войском. Я пригляделся и в самом деле узнал теперь воинов Бухарского эмира, одетых точно так же, как и те, что были в свите бесстрастного посланца. — А это кто такие тогда? — зычно осведомился Багратион, указывая на свежие неприятельские войска. — Гарный зон Ташкента? — получается. Каменский кивнул. «Конечно, Петя, кто же еще? Отправляя вестовы главнокомандующим, главнокомандующему, иначе не справимся с ними со всеми». «Как же здесь так быстро появилось конное войско Бухары? Это что же получается? Когда их посланец расточал нам медоточивые речи, он уже тогда прятал в рукаве козырного туза в виде этой армии?» Вопросов оказалось больше, чем ответов, но гораздо многочисленнее был наш враг. Сидеть наконец, коне левой рукой и смотреть, как на тебя надвигаются многотысячные войска, а с фланга готовится наброситься еще одно — это было серьезное испытание для моей психики. Я даже грешным делом оглянулся на только что захваченную нами крепость, подумав о том, что нам не мешало бы укрыться там от превосходящего числом врага. Ибо если нас от силы набралось тысячи три то объединенное Ташкентско-Бухарское войско, по самым грубым подсчетам, состояло из двадцати тысяч отборных сарбазов. Причем, только что подоспевший неприятель из Ташкента, как мы видели, притащил целую кучу английских винтовок, выстрелами из которых уже угостил нас ночью. Надо признать, что к чести Багратиона и Каменского военачальники ничуть не дрогнули. «Оставайся тут, в Авразерове, князь!» – приказал Багратион. С вот этим полком пехоты я пойду драться с вот этими врагами. И он с тремя полками пехоты и казаками отправился сражаться против ташкенцев, предоставив Каменскому закончить дело с остатками Бухарского конного войска. Николай Михайлович, придерживая под для себя полк мушкетеров, отправил нарочного к крепости с приказом ударить в тыл бухарскому войску, когда он завяжет с конницей схватку. Для этого он начал всем полком отступать к реке, оставляя между собой и крепостью небольшое открытое пространство, как бы приглашая и завлекая туда стремительных бухарцев. Я дальнейшего уже не видел, потому что вместе со свитой Багратиона поехал навстречу второму врагу. Солнце стояло высоко, губы потрескались от жары, в горле пересохло, а фляга давно опустела. Река манила своими зелеными волнами, приглашая окунуться. Как я уже говорил, день для битвы выдался не самый благоприятный. Наши полки выстроились неровными каре, готовясь ударить штыки. Когда ташкентское войско подошло на расстояние пушечного выстрела, заговорили наши пушки. Некоторые ядра пролетели мимо, другие попали по цели, враги не выдержали и побежали. Только не назад, а вперед, стремясь быстрее пройти зону обстрела. Конница неприятеля обогнула пехота с обеих сторон и устремилась к нам, похожая на две длинные руки, вытянутые, чтобы сжать нас смертельных объятиях. Наши казаки при всей своей малочисленности... Пока что благоразумно держались позади коры пехоты, одновременно охраняя Багратиона. Пушки одна за другой продолжали стрелять по пехоте противника. Конница врага добралась до наших мушкетеров и на миг остановилась, смешавшись от дружного оружейного залпа. Затем, оправившись и уже не сбавляя натиска, неприятельская кавалерия набросилась на нашу пехоту, стремясь раздавить коры смятку. К счастью, это были совсем не тяжелые керосиры и даже не древние катафракты, способные своим весом сокрушить любого противника. Это была обычная легкая кавалерия, приученная действовать против стрелков. Наши же мушкетеры, привыкшие действовать штыками, умело кололи лошадей в брюхо и быстро добивали упавших всадников. На несколько томительных мгновений поле сражений скрылось за клубами пыли. И мне даже показалось, что наша пехота сокрушена и сейчас побежит. Но нет, все было в порядке. Не сумев раздавить корей и нарушить их строй, конница врага отхлынула назад и поскакала обратно на фланге своего войска. Сзади нас, вдалеке, тоже слышались выстрелы, крики и ржание лошадей. Я оглянулся и увидел, что часть конницы бухарцев атаковала маленький полк Каменского, прижимая его к берегу реки, а другая часть помчалась на нас, чтобы напасть с тыла. И это было чертовски опасно, особенно если учитывать, что у нас остались неприкрытые пехотой артиллерия. — Эй, сзади! — закричал я. Но другие войски Багратиона уже тоже заметили опасность. Глухо катали барабаны, и казачий полк устремился навстречу конницы бухарцев, чтобы задержать их и не дать обрушиться на нашу артиллерию. Положение становилось опасным. У реки отчаянно сражался полк Каменского. Наша пехота побежала навстречу стрелкам ташкенцев, палящих по ним из новейших ружей европейского производства. Командующий Багратион остался без прикрытия с жалкой горской свитой и ташкентской конница, едва оправившись и заметив это, потихоньку снова устремилась к нам с обоих флангов. Наши пушки перестали стрелять и замолчали. Артиллерийская обслуга лихорадочно перезаряжала орудия. Конница врага мчалась на нас, и земля дрожала под копытами коней. Я снова убрал разряженный штуцер за спину и приготовился рубиться саблей, хотя видел, что в этот раз нам может повести гораздо меньше. Когда до столкновения с вражескими всадниками осталось совсем немного, я пожалел, что так и не узнаю, добрался ли Суворов до Индии или нет. Судя по искаженным от ярости лицам врагов, надвигающихся на нас, и их клинкам, сверкающим на солнце, Они были готовы в одно мгновение изрубить нас на мелкие кусочки. Значит, настал наш последний час, и это еще большой вопрос, смогу ли я теперь попасть в свое время. Лицо Ириши на мгновение встало перед моим взором, а затем я приготовился умереть. В это время ударили наши пушки. Оказывается, долгая заминка была вызвана тем, что канониры заряжали их картечью. Они успели выстрелить в самый последний момент, почти что в упор, и картечь нанесла врагам ужасающий урон. Первые ряды конницы смело, будто ураганом. Люди и животные даже не успели толком крикнуть, как заряды отбросили их назад, а прокинули и разорвали в мелкие клочья. Я и не знал, что картечь может превратить тело человека в истонченные окровавленные лоскуты, а коня разрезать пополам. Атака кавалерии была пресечена самым решительным образом, создалось впечатление, будто всадники напоролись на стенку с бритвенно-острыми углами. Беспощадно настроенные враги, потеряв большую часть атакующей силы самых храбрых и сильных своих воинов, сразу превратились в растерянную толпу. — Заряжай опять, картечь! — закричал Багратион артиллеристом и сорвал конец места, бросившись в атаку на ошеломленного врага все кто остался подле командующего и я в том числе поскакали следом за князем на остановившихся всадников врага позади не надо забывать казаки отчаянно бились с частью бухарской конницы к счастью конница ташкенцев оказалась настолько деморализована потерями от картечи что даже нападение такого маленького отряда как наш хватило чтобы обратить ее в бегство мы помчались следом за ними, желая прогнать как можно дальше. Вскоре мы добрались до наших корег, к тому времени уже схватившихся в рукопашную с пехотой врага. Конница неприятеля откатилась еще дальше, а мы остановились за линией своих мушкетеров, тоже успешно гнавших врага штыками. В это время вдали со стороны города, по той самой дороге, откуда и пришли ташкентцы, в клубах пыли показались еще садники. У меня замерло сердце, когда я заметил их, но затем я с облегчением разглядел высокие шапки и бородатые лица казаков. Суворов наконец-то прислал подкрепление. Завидуя, что мы сражаемся с гарнизонными войсками, казаки не стали мешкать и тут же атаковали в конец растерянную конницу и обратили ее в бегство. Затем они ударили в тыл пехоте врага, а на дороге тем временем появились все новые и новые наши отряды. Теперь уже гусар. Подкрепление пришло в самое подходящее время. Пехота неприятеля, зажатая нашими мушкетерами с фронта и атакованная казаками с тыла, тоже не выдержала и побежала. Но времени праздновать победу не было. «Назад! На помощь Каменской!» – закричал Багратион, и мы снова поворотили хрипящих коней, чтобы спасти войска, дравшиеся с бухарцами. Впрочем, когда мы перевалили через гребень холма и снова очутились рядом с пушками, то обнаружили, что Каменский сам преотлично справился с врагом. Как он и планировал, на врага, увязшего в бою с его полком у реки, напали войска, вышедшие из крепости. Хоть их было и немного, но удар в тыл обескуражил конников и так потерпевших до этого поражения. Вскоре конница врага отступила, причем в относительном порядке, пользуясь тем, что пехота не сможет организовать преследование. Справившись с врагом, Каменский тут же бросился на помощь нашему казачьему полку, храбро сражающемуся с превосходящими конными силами врага. Как раз в это время появился наш маленький отряд и тоже бросился на подмогу к казакам. Совместный удар с двух сторон... Наш конный и пехотный Каменского решил исход схватки и здесь. Конница врага, спасаясь, начала разъезжаться в разные стороны. Смирный подо мной тяжело дышал. Его бока вздымались и опадали. Я не мог представить, что еще ночью участвовал в неудачном штурме Ташкента, а сегодня отправился на захват крепости. Мне казалось, что с момента ночного боя уже прошли недели и месяцы. Габогратиону приехал Каменский. А затем со всех сторон начали подъезжать командиры полков. Я увидел Юру, окровавленного в порванном мундире, на чужом коне, но целого и до сих пор возбужденного боем. «Ну, как ты?» — закричал он, подъехав ближе. «Жив, здоров! Ты знаешь, сколько врагов я уложил». Я не думал, что это повод для гордости, но Юра больше всего на свете любил драться и был рожден для битвы как античный бог войны. К Багратиону подъехали гусары из подкрепления, отправленного нам Суворовым. «Эй, молодец!» — закричал князь, улыбаясь при виде Юркова майора с длинными усами. «Помог нам вовремя? Дай я тебе саблю подарю!» «Ваше сиятельство!» «Князь Суворов велел срочно возвращаться к городу», — ответил майор, не разделяя радости Багратиона. «В черчике оставить роту мушкетеров». Остальным немедля ехать к городу. На нас напало большое войско бухарского эмира, им помогает гарнизон Ташкента. Они ведут сражение у северной части города. Александр Васильевич приказал вам войти в Ташкент через ближайшие к вам Камиланские ворота. Они сейчас открыты. Что ты такое говоришь, майор? – закричал Багратион. – И много ли там бухарцев? «Много, ваше сиятельство!» «Зело много!» — подтвердил гусар, вытирая пот с пыльного лица. «Не меньше пятидесяти тысяч наберется. Если мы захватим город у них за спиной, то деморализуем врага». Сколько вас?» — спросил Багратион. «Кто ваш командир?» «Один пол казаков и пол гусаров, ваше сиятельство», — доложил майор. «По получении всего сообщения мы переходим в ваше распоряжение». «Отлично!» Тогда быстро уходом городу закричал Багратион, и я чуть не застонал от разочарования. После прыжка из будущего в это время я еще ни разу толком не отдыхал. Выживание в пустыне, потом неравный бой в окружении, затем исцеление Суворова и участие в штурме Ташкента. Сколько можно? Я ведь не железный, в конце-то концов. Смирный устал до предела, моя рука снова начала кровоточить, а я сам чуть не вывалился из седла от изнеможения. «Ух ты! Сражение продолжается!» – обрадовался Юра, а я готов был выколоть ему глаза от раздражения. Ответ ведь неугомонный! Все никак не успокоится!» Вскоре, повинуясь распоряжением командующего, полки двинулись назад к Ташкенту. В крепости Чирчик сиротливо осталась одна рота. Я подумывал о том, чтобы остаться с ними, но одна только мысль оказаться запертым в укреплении врагом приводила меня в ужас. Кроме того, если нам удастся проникнуть в Ташкент, я смогу найти адептов англичан и хоть как-то помочь сворову. Может быть, тем самым я повлияю на судьбу всего похода, и это освободит меня из тяжких оков э-купола, а там, глядишь, можно будет и беспрепятственно нырять в свое время. Поэтому, несмотря на нещадно зудящий отскачек зад и опухшую раненую руку, я поехал вместе с остальными войсками обратно к городу. Юра вместе с Багратионом и другими офицерами быстро умчался вперед, а я плелся позади вместе с усталыми мушкетерами. Остатки вражеской пехоты бежали за реку и скрылись за холмами. Этот сумасшедший и полный сражений день Наконец-то начал завершаться. Солнце постепенно клонилось к бугристым грядам местности на западе. Все еще стояла дикая жара, но я уже успел напоить Смирного в реке и набрать себе воды. Кроме того, я зарядил штуцер, прекрасно понимая, что он вскоре мне понадобится в полной готовности. Несмотря на усталость, пехота шла ускоренным маршем. Солдаты злобно посматривали на меня, сидящего на коне, И от этого у меня испарилось желание завести с Васей бурным душевную беседу. Я ударил мирного пятками и поскакал вперед, тем более, что вся наша конница к этому времени уже скрылась за деревьями. Когда я тоже проехал по дороге, поросшей по краям деревьями и перебрался по мостикам через растительные каналы, передо мной снова появились высокие стены Ташкента. Наша конница уже умчалась далеко вперед и пылила дорогу возле городских стен. Неприятелей нигде не было видно, зато где-то в долине на севере грохотал гром пушечных выстрелов. Я в одиночку поскакал дальше, а длинные тени деревьев от вечернего солнца ложились на желтую пыльную дорогу. По обе стороны от дороги стояли аккуратные домики, огороженные низкими заборчиками, а в садах росли яблони и виноградники. Местные жители, наверное, бежали в город, чтобы укрыться от нас, но в одном из двориков я с удивлением заметил старика, разрыхляющего землю мотыгой. Я подъехал к стенам ближе и увидел впереди ворота с одной открытой створкой. Нашей конницы нигде не было видно, скорее всего, она уже успела заехать внутрь города. Надо же, нам удалось пробраться в неприступную крепость заднего входа. С севера запылилась дорога, и я разглядел отряд всадников, мчащихся к воротам вдоль стен. Кроме того, наверху стен тоже появились защитники города, облаченные в кольчуги и шлемы. Они бежали верху стены к воротам, мне следовало поторопиться, если я хотел тоже попасть в город. Оглянувшись, я увидел, что наша пехота тоже вышла вдали из-за деревьев и побежала к воротам. «Это что же получается? Мне нужно как-то задержать всех врагов, конных и пеших, не давая им закрыть ворота?» Я бросил Смирного вперед и ворвался через ворота в город. Все пространство перед воротами и близлежащие улицы оказались пустыми, вот только со стен спускались вражеские пешие воины а снаружи грохотали копыта вражеского конного отряда. Очутившись в городе, я остановил коня внутри у самых ворот и огляделся, не зная, как теперь быть дальше.